Глава 21. Что вы себе позволяете, граф? Когда мы расположились в кабинете, граф предложил начать мне первый. Милорд, я не имею права вмешиваться и говорить вам, как вы должны общаться со своими детьми, но но вы всё-таки выскажетесь. И ехидно перебил меня граф. Ваши крики с Камилой очень пугают Надину. Она вообще похожа на зашуганного птенчика. Мне это не нравится. О, поверьте, когда Элли вернётся, вы не узнаете по Мэллу. Младшая сестра превращает её в разъярённую тигрицу. У меня была возможность это заметить, но сей факт не отменяет нервозности от обстановки в доме. Вы разве не замечали, что девочка сжимается в комок, когда вы ругаетесь с Камиллой? Замечал, вы правы. Граф устала, потер лоб и глаза рукой. Просто Камилла такая взрослая, закончила я за него. Поэтому ею трудно командовать, трудно ей приказывать. «Вы не пробовали общаться с ней, как со взрослой?» «Конечно, пробовал им, недовольно посмотрел он на меня. Но она только считает себя взрослой, а по сути совсем еще ребенок. Поэтому взрослого разговора не получается. Он досадливо развел руками». постучалась и зашла в кабинет Ливия. Впереди она катила сереброочный столик, на котором стоял пузатый чайник, чашки и блюдцы с закусками. "Спасибо, Ливия", улыбнулась я, глядя на размер чайника. "Пожалуйста", чуть приподняв уголки губ, ответила Ливия. Граф усмехнулся. Когда экономка ушла, он отпил чаю и спросил: "Как вам удалось так быстро уложить Пэм? Это правда, что она так долго засыпает?" Сколько раз я не пытался, всегда засыпал раньше её. Это моя фирменная методика: окутываешь пациента объятиями, фиксируешь руками, чтобы ему было трудно пошевелиться. Кстати, ей надо одеяло потяжелее для тех же целей. Голову фиксируешь у себя на груди. Показала я на себя в район груди и тут же смутилась под взглядом Графа, последовавшим за моей рукой. И мерно, очень глубоко дышишь, или также сзади прямо у уха. Ребенок откликается на ровное дыхание, резонирует, успокаивается и засыпает. Откуда? У вас же не было братьев и сестер. Не было. У Лероя были такие же проблемы. Невроз и беспокойный сон. Не герцог позволял вам спать вместе? Речь идет о том времени, когда мы были детьми. Герцог не препятствовал нашему общению, скорее поощрял. Ведь у Лероя общения со сверстниками почти не было. То есть он взял вас как игрушку своему сыну? изумился граф. Хуже. Но вам, граф, это вознот ни зачем. Мы были друзьями с Лероем, пожала плечами, показывая, что не хочу больше говорить на эту тему. Ну ведь граф такой непрошибаемый, и я решила сразу расставить все точки над и. Граф, впредь я бы не хотела поднимать тему герцеговых. Не знаю, почему вы так прицепились к этой странице моего прошлого, но для меня она перевёрнута и закрыта. Я больше не хочу к ней возвращаться. Хорошо, и мы, простите, больше не буду. Вы правы, это не моё дело. И также мне кажется, что благодаря этому вы считаете меня равной себе, но это не так. И я хотела бы, чтобы между нами оставалась определённая дистанция к работодателю и наёмному работнику. Так будет лучше для всех. Граф с интересом посверил у меня взглядом своих невообразимо синих глаз, глаз редкого цвета, который придавал взгляду пронзительность и остроту. Я вас понял, он, как работодатель, я буду вести себя так, как посчитаю нужным. Есть что-то ещё? Ея недовольно передёрнула плечами. Есть. Вы хотели уехать, и, наверное, соберётесь, как только мири вернётся домой. Я бы попросила вас немного отложить поездку, хоть и понимаю, как для вас это важно. До какого момента? Почему мне всё время даже за простыми словами и вопросами Граф отчудится какой-то подвох и двойной смысл? Может, ты за насмешливого взгляда, который монодаривает при своих словах? Или мне просто чудится? До момента, когда я найду с девочками общий язык, твёрдо сказал я. Граф тихо рассмеялся. Вы думаете, такой момент настанет? Имма, я бы первый был на седьмом небе от счастья, но не хочу, чтобы вы испытывали иллюзии. Девочки не примут никого. Общий язык вы найдёте, если только с Пем, и то я не сильно бы рассчитывал на её откровенность. Она самая спокойная и внешне может показаться, что она подчиняется и идёт навстречу. Но при этом никто не в состоянии угадать, какие мысли витают в её головке. Завоевать доверие Элеонары вы можете, вы уже доказали. Но опять же, это настолько временное явление, как и сама Элли. Непостоянная, неуловимая, как вода в бурной реке. Сейчас она вас любит, через полчаса ненавидит, и так 10 раз на дню. Про Камиллу, вы, думаю, уже всё поняли сегодня. Так что единственное, чего я жду от вас, это понравиться девочкам настолько, насколько возможно в вашем случае. то есть, чтобы они терпели ваше присутствие и чтобы младшие хоть немного вас слушались. А вы за ними присматривали бы и, если что, сигналили мне о проблемах. На большее я бы посоветовал не рассчитывать ни вам, ни мне. «Все сказали?» «Знаете, в таком случае удивительно, что вы приложили столько усилий, чтобы меня нанять», ответила я, почувствовав себя оскорбленной. «Я был в отчаянии», – парировал граф. «Да я из него и не выбираюсь, собственно, так что мне простительно». «Я все равно не понимаю. Если вы так не уверены в успехе, зачем тогда вам я? Продолжайте искать опытных гувернанток. Может, среди тюремщиц поискать? Они точно знают, как заставить подчиниться». Граф рассмеялся. «А что, если я делал все это для себя?» «Что вы имеете в виду?» «Вы мне нравитесь, Имма. С самого начала понравились». У меня давно не было женщины. Мы могли бы совместить приятное с полезным. Вы что, издеваетесь? Не поверила я своим ушам. Или это проверка такая на вшивость? Нет, почему? Вы мне правда нравитесь как женщина? А я? Я вам нравлюсь, им? В голосе Графа воззвучали бархатные соблазняющие нотки. До этого момента, дамы лорд, сейчас совсем нет. И я разочарована. Наверное, мне стоит сейчас же покинуть ваш дом. Девочек младших, правда, жалко, снова почувствуют, что их предали. Зато старшие порадуются, всё хлеб. Я встала.